Явление третье. Катерина и Борис. Борис, не видя Катерины. Боже мой! Ведь это ее голос! Где же она? Оглядывается. Катерина подбегает к нему и падает на шею. Увидела-таки я тебя! Плачет на груди у него. Молчание. Борис. Ну вот и поплакали вместе. Привел Бог. Катерина. Ты не забыл меня? Борис. Как забыть, что ты? Катерина.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 Катерина. Мучает меня, запирает. Всем говорит и мужу говорит. Не верьте ей, она хитрая. Все и ходят за мной целый день. И смеются мне прямо в глаза. На каждом слове все тобой попрекают. Борис. А муж-то? Катерина. То ласков, то сердится. Да пьет все. Да постыл он мне, постыл. Ласка-то его мне хуже побоев. Борис. Тяжело тебе, Катя. Катерина. Уж так тяжело. Так тяжело, что умереть легче. Борис, кто же ты знал, что нам за любовь нашу так мучиться с тобой? Лучше бы бежать мне тогда. Катерина, на беду я увидала тебя. Радости видела мало. А горе-то, горе что? Да еще впереди-то столько. Ну да что думать о том, что будет. Вот я теперь тебя видела. Этого они у меня не отымут. А больше мне ничего не надо. Только ведь мне и нужно было увидать тебя. Вот мне теперь гораздо легче сделалось.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 Борис. Время мне, Катя. Катерина. Погоди, погоди. Борис. Ну что же ты сказать-то хотела? Катерина. Сейчас скажу. Подумав. Да, поедешь ты дорогой, ни одного ты нищего, так не пропускай. Всякому подай, да прикажи, чтобы молились за мою грешную душу. Борис. Ах, как бы знали эти люди, каково мне прощаться с тобой. Боже мой, дай бог, чтобы им когда-нибудь так же сладко было, как мне теперь. Прощай, Катя. Обнимает ее и хочет уйти. Злодеи вы, изверги! Эх, кабы сила! Катерина. Постой, постой. Дай мне поглядеть на тебя в последний раз. Смотрит ему в глаза. Ну, будет с меня. Теперь бог с тобой, поезжай. Ступай скорее, ступай. Борис отходит несколько шагов и останавливается. Катя, нехорошо что-то. Не задумала ли ты чего? Измучишься, я дорогой, ты думавшая о тебе. Катерина. «Ничего, ничего, поезжай с Богом!» Борис хочет подойти к ней. «Не надо, не надо, довольно. Борис рыдает. Ну, Бог с тобой, только одного и надо у Бога просить, чтобы она умерла поскорее, чтобы ей не мучиться долго. Прощай!» Кланяется. Катерина. «Прощай!» Борис уходит. Катерина провожает его глазами и стоит несколько времени задумавшись.